Глава пятьдесят четвертая. Наручники сомкнулись на запястьях и сжали их слишком туго. «Похоже, парни не шутят», — подумал командор Гарза, совершенно ошеломленный поведением собственных агентов. Тем временем они взяли его под руки и вывели из собора на площадь. «Что происходит, черт возьми?» — гневно спросил командор. В ответ молчание. Конвой двинулся ко дворцу. Возле ворот толпились демонстранты и репортеры с камерами. «По крайней мере, отведите меня обратно в храм», потребовал Гарза, обратившись к командиру конвоя. «Не надо устраивать спектакль!» Но агенты, будто не расслышав, повели его через площадь у всех на виду. Спустя несколько секунд толпа у ворот разразилась криками. Вспыхнули яркие софиты камер. Ослепленный, в шоке от происходящего, Гарза все же заставил себя изобразить холодное равнодушие. Высоко подняв голову, он шагал под конвоем по площади на расстоянии нескольких метров от вопящих репортеров и операторов. В общем хоре голосов зазвучали вопросы, адресованные лично ему: «За что вас арестовали? Что вы натворили, командор? Вы как-то причастны к убийству Эдмунда Кивша?» Гарза был уверен, что агенты постараются провести его мимо ревущей толпы побыстрее, но к его изумлению они остановились прямо перед репортерами. Со стороны дворца к ним быстро шла женщина в бричном костюме. Моника Мартин. Командор не сомневался, что она придет в ужас, увидев какую передрягу попал шеф, но как ни странно Мартин смотрела на него не удивленно, а презрительно. Агенты Мигом развернули гарзу лицом к репортерам, отдавая своего шефа на растерзание камерам. Моника подняла руку, усмиряя толпу, и вытащила из кармана небольшой листок бумаги. Поправила очки с толстыми стеклами и начала читать с листа, поглядывая прямо в камеры. «Заявление королевского дворца. Мы берем под арест командующего гвардией Диего Гарзу в связи с его участием в подготовке убийства Эдмонда Кирша и попытками обвинить епископа Вальдеспина в организации этого преступления». Не успел Гарзу осмыслить эту речь, как агенты королевской гвардии подхватили его и потащили ко дворцу. Он услышал, что Моника Мартин продолжила свое выступление. А теперь о будущей королеве Амбре Видаль и американском профессоре Роберте Лэнгдоне. Боюсь, у меня очень тревожные новости. В подвальной комнате дворца, в центре электронной безопасности, Суреш Бхала не мог отвести взгляд от экрана телевизора. Шла прямая трансляция импровизированной пресс-конференции, которую устроила на площади Моника Мартин. Похоже. она сама не понимает зачем все это пять минут назад у Моники зазвонил личный телефон она быстро прошла в свой кабинет говорила приглушенно и что-то поспешно записывала через минуту она вернулась совершенно потрясённая такой сурошни видела её никогда без всяких объяснений она взяла листок со своими заметками и вышла на площадь к репортерам не так важно сказала она им правду или нет ясно было одно Человек, который приказал ей сделать такое заявление, поставил профессора Лэнгдона под очень серьезный удар. «Кто же мог отдать Монике такое приказание?» – спрашивал себя Суреш, пытаясь понять смысл странного поведения пиар-координатора. Вдруг его компьютер звякнул. На почту пришло новое сообщение. Суреш подошел, посмотрел на экран и замер, увидев, от кого письмо. Montesobaciglesia.org Информатор Подумал Суреш. Именно этот человек всю ночь кормил слухами сеть Кенспира Синет, и вот теперь по непонятной причине решил связаться с ним Сурешем. Ощущая слабость в коленях, Суреш сел на стул и открыл письмо. Я взломал СМС переписку Вальдеспина. У него есть очень опасные секреты. Дворец должен проверить все СМС епископа. Срочно. Встревоженный Суреш перечитал сообщение и тут же его уничтожил. Приняв это решение, Суреш быстро напечатал карточку ключ к королевским апартаментам и никем не замеченный проскользнул наверх в дворцовое покое.